В результате обсуждения кандидатур и голосования конференция избрала следующий состав Всероссийского бюро: Подвойский, Невский, Крыленко, Размирович, Механошин, Кедров, Беляков, Черпанов, Каганович, Дашкевич, Аросев, Хаустов и Девялтовский. Генут На этом конференция закончила свою плодотворную и важную для партии и революции работу 23 июня 1917 года. Первое заседание Всероссийского бюро не затянулось, потому что мы, делегаты, торопились уехать. На первом заседании в бюро товарищ Подвойский поставил вопрос обо мне. «Питерцы», — сказал он, — «ставят вопрос», об оставлении товарища Когановича для работы в Петрограде ЦК просит об этом, и я их поддерживаю. Бюро в этом тоже заинтересовано. Он сможет вести у нас организационную работу. Что скажет сам товарищ Коганович? Я был ошарашен этим неожиданным предложением и не сразу даже смог ответить, придя в себя, сказал я, Хочу им благодарен за такой предложенье и за доверие питерской организации, которую на очень уважаем и ценим. На скажу вот что: в Питере работников много, а в провинции мало. В Саратове меня ждут, там тоже много дел. Кроме того, есть ещё Поволжье, где тоже работы много. Да и должен ещё сказать, что я получил сведения, что там положение напряжённое. «Вроде как здесь, в пулеметном полку. Меня там эсеры и меньшевики шельмуют. Идет кампания с требованием его ареста. Если я сейчас оттуда уйду, это подорвет авторитет нашей партийной организации. Учитывая все это, мне лучше сейчас выехать туда, а там дальше можно будет поговорить еще». Тогда товарищ под войск и сказал, «Давайте сейчас не решать» я доложил товарищу Свердлову, потом и решив. Когда кончилось заседание в бюро, товарищ Подвойский мне сказал, чтобы я зашёл к нему через часа через 3. И тем временем пошёл на совещание по агитации агитаторским курсам, которое уже началось. На совещании были заслушаны интересные доклады. Взял доклад и я об опыте Саратовской организации на наших курсах. Так как я, не дождавшись окончания совещания, ушёл к Подвойскому, то мне потом руководитель совещания сказал, что наш опыт хорошо оценён совещанием и одобрен. Когда я пришёл к товарищу Подвойскому, он мне сказал: "Пойдёмте к товарищу Свердлову, он хочет с вами поговорить". Я был обрадован, что лично познакомлюсь с таким выдающимся организатором партии. Товарищ Свердлов хорошо меня встретил и прежде всего сказал, «Вы, конечно, знаете, что такие вопросы, как место работы, дело не личное, а решает их ЦК». Я ответил, что хорошо это знаю, но член партии может высказать при этом свое мнение. Он, смеясь, согласился с этим. После этого предисловия товарищ Свердлов сказал «Питерцы очень просят оставить вас здесь. Видимо, вы им понравились. Действительно, вы им были бы полезны и нужны. Кроме того, товарищ под войск и хочет вас еще использовать для организационной работы в Бюро военных организаций. Все это было бы очень хорошо, но вы, пожалуй, правы, что на местах людей не хватает, в том числе и в Поволжье». Но вам придётся распространить свою работу на другие центры по Волге. По возможности выезжая туда, как член всероссийского бюро военных организаций, вы имеете на это право. Главное ЦК вам это поручает и надеется, что вы это поручение выполните хорошо. Я ответил товарищу Свердлову, что я с большим удовольствием и партийным удовлетворением принимаю это поручение и постараюсь его выполнять, как этого требуют интересы партии и её военной организации. Но при этом доложил, что не исключены, а скорее даже вероятны всякие изменения. Сейчас в Саратове эсеры и меньшевистские организации развернули кампанию против нас, и в особенности против меня.